Антону стало завидно. «Черт возьми, идет война, гибнут, страдают люди, а эти вот женятся, еще надумали менять подруб. Не промах, однако, этот малый в поддевке». «Ну ешь, ешь, Петя. На, вот тебе с любовинкой!» Домашним голосом ворковала Молодка перед своим Петром. Антон отвернулся. — А стеблевка эта ваша где? — В какой стороне? — спросил он Бородатого. — А вон, аккуратно взлезься, вон тут недалечко. — А туда что будет? — кивнул он в противоположную сторону, куда уходила нетронутая санным следом дорога. — А туды замошье... Гузы, потом это, как ее замялся бородатый. Ну, суглинки еще, подсказала Молотка. Да не суглинки, суглинки вон куда, в сторону, а тут и загладина. Вот, и загладина, и суглинки, и островок, все в той стороне. Настаивала на своем молотке, не слезая с саней. Ее примачок принялся молча жевать, все еще бросая осторожные взгляды на Антона. Антон смекнул уже, в каком направлении следовало держать путь, и, чтобы не выдать своего намерения, о деревнях больше не спрашивал. Спросил о другом. «Чужие в деревне есть?» Бородатые с примаком переглянулись... Молодка стрельнула в него недоуменным взглядом. Так это, знаете, пан товарищ, замялся бородатый. Это как посчитать? Если если немцы, так нет вроде, а полицейские бывают, и партизаны бывают. Понятно, сказал Антон. «Угостили бы хлебушком, что ли?» «Ай, это кусамих самих мало!» Неопределенно завозилась с сумкой молотка, но достала горбушку и, отрезав от нее не толстый ломоть, протянула ему. «А сальса там не найдется?» «Ну, какое еще сальса?» «Самим вот, по ковалочку». «Маня, дай человеку!» — с нажимом сказал бородатый. И Маня, не вынимая руки из сумки, отрезала там небольшой, длинноватый ломоть белого, наверное, свежей заготовки сала. «Вот теперь спасибо», — сказал Антон. «Извиняйте, мы это самое... думали...» начал и замялся бородатый. Ни черта вы не думали, подумал Антон. пожалели просто. Не потребуешь, не дадут. Это уж он понял давно. Он снял рукавицу и затолкал хлеб с салом в карман кожушка. Бородатый, однако оказался неробким, скромного росточка мужичком, Снизу вверх он открыто и безбоязненно ел взглядом Антона. Видно, по всему не прочь был поразговаривать со свежим человеком. Он только не мог взять в толк, кто этот человек и как следует вести разговор. Наконец он не выдержал. Вы это, извините, однако, интересно. Партизан вы или, может, из полиции будете? А... «Почему ты так спрашиваешь?» — удивился Антон, его несколько прямолинейному в такой обстановке вопросу. «Ну, вижу, оружие у вас. Оружие, оно, конечно, в моде теперь, но...» Антон машинально сунул руку за пазуху, подальше задвигая рукоятку нагана. Все трое ждали его ответа. «А я человек». Человек просто. Это что, плохо? Оно неплохо. Но, знаете, теперь не бывает так.